кот оказался сержантом по имени Лексли. Он поведал мне, чем было вызвано такое странное отношение присутствующих к его появлению. Олесные коты являлись одним из самых старых воинских подразделений в этой стране. И впервые они были упомянуты в документах более 200 лет назад. Подразделение это было небольшим, Редко, когда они насчитывали более 100 человек. В незапамятных времён они занимались охраной короны у короля, спросил я. Нет, покачал головой Лексли. Короли бывают разные. Сегодня один, завтра другой, и у каждого из них могут быть свои интересы и свои взгляды на государственное устройство. Тадик Бабник второй пьяница. Нет, мы не охраняем королей. У каждого из них есть своя охрана, которая обеспечивает ему спокойную жизнь, караулит его любовницы и бережёт его фаворитов. А что же делаете вы и кто командует вами? Мы охраняем государственную казну, следим за тем, чтобы писаные законы королевства соблюдались всеми. А разве это не обязанность короля? Ну, у короля хватает своих забот. Кроме того, у каждого из них есть своя точка зрения на то, какие законы лучше, а какие хуже, какие современные, а какие устарели. На то он и король в его праве отменить один закон и издать другой. Все так. но никакой закон не должен ухудшить положение королевства если такой закон будет принят дворянство имеет право собраться и выразить королю своё недовольство в этом случае закон не вступает в силу а вот для того чтобы это выражение недовольства не переросло в нечто большее существуем мы Мы обязаны следить за тем, чтобы никакое возмущение дворянства или народа не нанесло ущерб нашей стране. И что, были прецеденты? Алдекс, ли покесилса на меня, поученному говоришь? Хм, с разными людьми встречаться приходилось. Хм, да, были случаи, когда приходилось укорачивать на голову излишне риторических говорунов. Тех, кто от слов попытался перейти к делу, проще срубить с головы главарю банды, чем ловить и наказывать всех разбойников. И войско без командира уже не так опасно, а уж мятеж без главаря потухнет сам собой. Да и кроме того, не каждый дворянин желает подчиняться приговором королевского суда, как обычный простолюдин. И в этом случае мы тоже можем оказать помощь судье. Понятно, но всё это касается верхушек и главарей. А почему на тебя так посмотрели разбойники? Коты отличаются хорошей памятью и умеют ждать и идти по следу. Ещё ни один безумец, рискнувший поднять руку на кота, не сумел похвастаться тем, Что сделал это безнаказанно? Но ведь можно убежать в другую страну. Там же вы его не достанете? Достанем. Таких случаев было уже много. И как к этому относятся местные власти? А зачем им иметь у себя под боком беглого преступника? Такие люди никому не нужны. Ну, ладно, хорошо. А если он просто спрячется, сменит имя, забьётся в какой-нибудь дальний уголок, и там найдём последнего такого умника, мы искали 12 лет, нашли. А как же? И посадили накол в присутствии всех его домочадцев. За это время он успел стать управляющим у местного барона. Так что потом, как у него наплодилось, будь здоров. И что, ни разу никто не пытался прибрать вас к рукам? Каким образом хотел бы я знать? Ну, назначить вам своего командира, жалование задержать, ну, мало ли ещё какие способы есть. Командира мы выбираем сами. Пожизненно или пока он сам не откажется от этого поста? А задержать жалование охранникам государственной казны? Лексли покачал головой. До сей поры никому еще не удалось. Все заинтересованы в том, чтобы порядок был. Пусть и относительный. Не будет порядка в стране, будет пуста казна, и мы не получим своих денег, да и всем прочим не поздоровится. Даже видимость порядка лучше лихого разгула. Сам видишь, тут все связано в один комок. Слушай, А как так получилось, что ты появился именно сейчас? Не раньше и не позже? Пара к тебе мы знали уже достаточно давно. И вопросов к тебе у нас накопилось прилично. Так что ж сразу-то не пришли? А ты стал бы говорить искренне, я имею в виду. Но о чём мне скрывать-то и какой такой интерес я могу представлять для вас? ты единственный кто остался в живых из каравана Оллерта то есть как им оставалось до города всего ничего а так всех расстреляли из засады недалеко отсюда кстати говоря до города никто не дошёл почему же я об этом ничего не знал а в этом вообще мало кто знает У того, кто обнаружил остатки каравана, хватило ума не кричать об этом на каждом перекрёстке. А ему тогда что грозило? Трупы были закопаны, телеги и товары сожжены и уничтожены, лошадей увели. Тот, кто это сделал, явно не хотел, чтобы об этом стало известно, потому и излишне болтливый человек мог умереть не своей смертью. А учитывая то, что подобных злодеяний не случалось уже лет 50, да ещё так близко от города, понятно, почему сюда прибыли мы. Так что и сегодняшний визит разбойников в твою харчевню был не случайным. Поисками уцелевших из этого каравана занимались не только мы. Тебя бы всё равно убили, так или иначе. Гиберт, ты знаешь всё и понимаешь, кому обязан жизнью. Не вряд ли у тебя возникнет желания изображать недоумка в беседе со стариком. А кто такой старик? Это наш командир. Мы специально следили за Харчевней, ожидая наиболее подходящего момента для знакомства с тобой. Куда ты можешь пойти теперь и кто даст тебе кров и убежище? Кроме нас я только головой покачал. Ничего себе, мастера оперативной игры в средневековье. Это же каким надо обладать изощрённым умом, чтобы чужими руками сделать клиента максимально разговорчивым.